Репка оглянулся, слишком резко и нервно для мирного поселянина на привале. В двух шагах стоял подросток, высокий и худой, безбородый и бледный. Первым делом взгляд Репки упал на рыбу, здоровенную рыбину, нанизанную за жабры на тонкую ветку. Парень держал ее чуть на отлете, чтобы не выпачкать чешуей штаны. Потом взгляд Репки переместился на лицо парня. Странное лицо, одновременно детское и взрослое, с неприятно жестким и в то же время мечтательным взглядом. Репко никогда раньше не встречал таких лиц у мальчишек. Не дожидаясь ответа, подросток подошел к острищу у дороги и быстро, привычно, ловко даже, добывал лопутника, сложил, разлел и раздул маленький костер. Щепки для растопки, мелкий хворост и даже поленье были у него заготовлены заранее. Рыба лежала незаботливо под подстеленных листьях лопуха. «Парень, это ведь браконьерство!» — рискнул сказать Репко. «Если ты ее поймал в общественной речке без лицензии!» «Поймал или купил на ярмарке?» — парень равнодушно пожал плечами. «Покупать без лицензии можно?» Репка отметил про себя, что енец совсем не боится людей. Ни община, ни власти, ни стражники не представлялись ему проблемой. Мальчишка спокойно и уверенно объяснит свое право хоть егер, хоть самому князю, и, что удивительно, егер и князь признают за ним это право. Рыболов тем временем готовил себе ужин. Репка приметил, что один бог у рыбины дырявый, как будто ее не выудили и не поймали сетью. Откнули чем-то вроде остроги или даже клинка. Взгляд его переместился на длинный сверток, который мальчишка носил за спиной, а сейчас снял и положил на вытоптанную траву у костра. Рыба, вычищенная и нанизанная на прутик, уронила на угли первую каплю жира. У репки спазмом его гортань. «Неудачный день?» – спросил мальчишка, не глядя на него. «Вроде того», — признался Репка. «Есть будешь?» «Хотел бы», — сказал Репка. «Но расплатиться нечем». «Да ведь и я за нее не платил». Парень поднял лицо, освещенное снизу углями, и вдруг улыбнулся. «Так что ешь, вот пусть только. Поджарится еще чуть-чуть». «Чего ты боишься?» «Я», — Репка вздрогнул. «Ага, сидишь над своим мешком и боишься, боишься. Что у тебя там?» Репко поскучнел. «Не мое дело», — моментально развался парень. «Вот, возьми себе хвост, а я голову люблю». Он разрезал рыбин ровно пополам, себе взял голову. репки протянул хвост. Рыба шипела, истекала жиром, и на несколько минут репка позабыл свои несчастья. Только дул, жевал, снова дул, выплевывал кости, обсасывал хребет, облизывал пальцы. Но рыба закончилась. Остался один только горелый хвостовой плавник. «Спасибо», — репко вспомнил о приличиях. «На здоровье», — парень потянулся. Вокруг почти стемнело. Возы по дороге катили все реже и реже. Люди у костров укладывались на ночлег. Треснул уголь в костре. Посыпались в небо искры. «Вчера я видел драку, звезд на небе», — сказал мальчишка. Репко осторожно хмыкнул. «Ты мне не веришь?» – не обиделся, а скорее удивился парень. «Ты сам никогда не видел?» «Нет», – признался Репка и, помолчав, минуту добавил. «Хотя кое-какие сказки слышал, мол, звезды разбиваются на небе и падают». «Точно так!» Парень глядел на Репку через костер. Глаза у него странно блестели. «Думаю, если людей расспросить, многие расскажут». Порыв ветра налетел со стороны поселка. Вспыхнул угасший было костер, фейерверком взлетели искры. Репка опасливо посмотрела на небо, тучи были совершенно черны. Снова нагрянул ветер. Путники, изготовившиеся на ночлег, торопливо разворачивали промасленные пологи, либо искали укрытие под деревьями на опушке. «Спать не придется», — уныло подумал Репка. «А продал бы добычу, ночевал сейчас в трактире. Сладко дрых, под грохот дождя». «Я пойду», — сказал парень. «Куда?» «Вперед, куда глаза глядят». «И... А кто ты такой вообще?» — вдруг заинтересовался Репка. Парень снова пожал плечами.